Акт 2. Сцена 1. Вестминстер улица. Встречаются два Дворенина. Эти два безымянных персонажа обсуждают суд над Беккингемом, состоявшийся то ли накануне, то ли прямо в тот же день. Стол быт действия происходит по прежнему в 1521 году. Первый Дворенин присутствовал на суде и пересказывает второму, что там было. Герцик Беккингемом признан виновным и приговорён к смерти, о чём оба собеседника искренне сожалеют. Мы, глупые зрители, понимаем, что они тоже не любят кардинала Вулси и точно знают, что эти чувства разделяют очень многие англичане. Второй дворянин. Мне очень жаль. Первый дворянин. Не одному вам жаль. Первый подробно излагает весь ход суда. Герц категорицал свою вину, защищался очень умело и приводил множество убедительных доводов, опровергающих обвинения, но королевский обвинитель сослался на показания свидетелей. Герц потребовал очные ставки с ними, и эти свидетели, управляющий, писец, духовник и монах, явились и дали устные показания. От этих показаний Беккингем отбиться не сумел, и его признали виновным в государственной измене. Когда огласили приговор, Герцк ужаснулся, весь облился потом, что-то крикнул в гневе, но потом сумел взять себя в руки и снова стал смиренным и благородным. Он, конечно, не робкая девица, смерти не боится, но всё же как-то жалко. Во всём этом, по мнению обоих собеседников, видна рука кардинала Волси. Они припоминают кадровые перестановки, проведённые в Ирландии по инициативе интригана кардинала. Дескать, прежнего руководителя Килдера сняли и заменили графом Сюри, Сурием, чтобы тот не смог помочь тестю. Речь здесь идёт о сыне герцога Норфолка. Вы же помните, что титулов у одной семьи может быть целая куча. Герцог такой-то, он же граф такой-то и ещё к тому же барон Сикойта. Томас Говард старший носил титул второго герцога Норфолка, а его сын, тоже Томас и тоже Говард, был пока ещё только графом Суррием или Surrey, как у Шекспира и у его переводчиков. Но как только папа покинет эту грешную землю, Говард младший получит его титул и станет третьим герцогом Норфолка. В Ричарде III нынешний Норфолк именовался графом Surrey. потому что ещё был жив его батюшка, Джон Говард, первый герцог Норфолк. Понимаю, что нудно, трудно и путано, но если усвоить один раз, дальше будет легче. Так вот, этот граф Сёрей, Суррей, сын нынешнего Норфолка, женился на одной из дочерей Бекингема. Дворяне-собеседники, очевидно, полагают, что если бы граф был в Лондоне во время суда над тестем, то непременно помог бы ему, А злобный кардинал Вулси специально заблаговременно отправил Сёри в Ирландию, дабы лишить Герца городоственной поддержки. Но тут Шекспир, по-моему, хватил лишку. Во-первых, по датам не сходится, но это Бог с ним. Главное, что не сходится по логике. Герцик Норфолк, отец графа Сёри, является лицом куда более авторитетным и могущественным, нежели его сынок. А он-то никуда не уезжал. Более того, Он был в составе суда и зачитывал приговор Бэккенгему, и даже он ничем не смог помочь герцогу. А уж сын-то. Дворяне уверены, что граф Сёрыг непременно отомстит кардиналу за тестя, когда вернётся из Ирландии. И вообще давно замечено, что стоит кому-нибудь стать фаворитом короля, кардинал тут же находит этому человеку должность подальше от столицы, убирает конкурентов. Герцога Бекингема население страны любит и жалеет, а кардинала ненавидит. «Да провались он! Общее желание!» Входит Бекингем, возвращающийся из суда. Перед ним стража с секирами, обращенными в его сторону. Стража с алебардами по обе стороны от него. За ним сэр Томас Лоуэлл, сэр Никлас Вокс, сэр Уильям Сэнс и народ. Мы уже знаем всех, кроме Никласа Вокса. На самом деле он Николас Вокс, барон, родившийся в 1460 году и воспитывавшийся в доме Маргарет Бофор, матери Генриха Тиудора, будущего короля Генриха VII. Участвовал под началом Генриха в победоносной битве при Босворте, верно служил королю, а потом и его сыну Генриху VIII. Когда Бэкингема обвинили в измене под подозрение попал и вокс, но доказательств не нашли, и сэра Николаса даже включили в комиссию, рассматривавшую дело о пального герцога. Бэкингем обращается с речью к тем, кто пришёл проводить его в путь до тюрьмы и шафотта. Он благодарит всех за сочувствие и клянётся в своей невиновности. К судиме герцога нет претензий, они всего лишь опирались на улики, которые были им предоставлены. А вот тем, кто организовал эти улики и тем самым обеспечил смертный приговор, он ничего хорошего не желает. Томас Лоуэлл просит Бэкингема: "Милорд, если я чем-то вас рассердил, простите". "Конечно, я вас прощаю", великодушно отвечает Герцк. "Я всех прощаю. Меня в жизни не так уж много обижали, так что перед смертью мне не трудно со всеми примириться". В могилу я ухожу без чёрных чувств на сердце. Передавайте привет королю. Я буду за него молиться, пока жив. Пусть он живёт и правит долго и счастливо. Я вас провожу до реки, говорит Ловэл, а там передам вас сэру Никласу Воксу, который уже будет с вами до самого конца. Провожу до реки означает, что Беккингем и доставят по Темзе в Тауэр, где во внутреннем дворе обычно строили шафоты и проводили казни. В Тауэр вели водные ворота, туда можно было добраться только по воде на лодке или барке. Вокс отдаёт команды лодочникам. Эй, вы там, готовы? Герцку уже подходит. Украсьте лодку так, как подобает его особе. Не нужно, сэр Никлас, говорит Беккингем. Это выглядит как насмешка в моих нынешних обстоятельствах. Ещё совсем недавно я был герцогом и лордом констеблем Англии, а теперь я просто Эдвард Бун. Эдвард Бун? Почему? Да всё несложно. Когда-то очень-очень давно пятый и самый младший сын Эдварда III, Томас Вотсток, герцог Глостер, женился на Элеоноре Бун. Богун. Вы же не забыли о королевском происхождении Бэкингема. А сестричка Элеоноры Мария вышла замуж за Генриха Болиндброка, который потом выгнал противного Ричарда II и сам стал королём Генрихом IV. То есть Бун, фамилия крепко, накрепко связанная с королевской кровью. И слова Бэкингема, адресованные присутствующим, можно перевести как: "Я иду на смерть не потому, что сделал что-то неправильно, исполняя свои должностные обязанности при дворе, а исключительно потому, что во мне течёт кровь королей, и я являюсь наследником престола, опасным для правящего монарха. Мой отец, славный Генрих Стаффорд, помог когда-то Генриху Тюдору в его борьбе с Ричардом III". «И был за это казнен», — продолжает между тем Бекингем. Генрих VII его оплакал, воздал почести и вернул мне все, что конфисковал Ричард. «А теперь сын того Генриха снова отнимает у меня все — и честь, и имя, и жизнь. Мне повезло больше, чем отцу. У меня хотя бы были достойные судьи, а отца казнили вообще без всякого суда. Но судьба у нас одна». Мы расстаёмся с жизнью из-за того, что нас предали слуги, которых мы очень любили, которым доверяли. Вот вам мой последний совет: щедро дарите людям свою любовь, но не доверяйте им. Ваши друзья, которым вы открываете сердце, отвернутся от вас при первом же намёке на то, что у вас проблемы. А если всё-таки окажутся рядом, то не для того, чтобы вас поддержать, а чтобы окончательно потопить. Молитесь за меня. Прощайте. Да простит меня Господь. Бейкенгем и провожающие его уходят. Уже знакомые нам дворяне снова вступают в беседу. Теперь они не только сожалеют о безвременной гибели герцога, но и обсуждают ещё более серьёзную беду, нависшую над Англией развод Генриха с Екатериной Арагонской. Первый дворянин сначала не верит. Да это же просто слухи. Да, об этом поговаривали, но король, узнав о глупых беспочвенных сплетнях, разъярился и велел лорду Мэру принять меры, чтобы прекратить это безобразие. Были слухи, стало правдой, отвечает второй дворянин. Все считают, что король решил рискнуть. Видать, кто-то, ну, может, кардинал, может, кто другой, дал королю понять, что шанс есть, и можно попробовать. Вот и кардинал Кампеюс приехал из Рима наверняка по этому вопросу. Ну, здрасте. Бэкингема только-только на казнь повели, это май 1521 года, а уже и кардинал явился обсудить развод. На самом деле Лоренцо Кампеджо, Кампеюс, был прислан папой Климентом VII в октябре 1528 года. Приехал он и в самом деле для того, чтобы порешать проблемы с королевским разводом, но о самом разводе. Генрих VIII начал подумать только за год до того, в 1527 году, когда разгорелся его страстный роман с Анной Болейн. В общем, собеседники сходятся во мнении, что это все устроил кардинал в отместку императору Карлу. Оба дворянина считают, что камнем преткновения стало назначение Вулси архиепископом в Толедо. Якобы Карл сперва пообещал кардиналу поддержку, а потом кинул его, и теперь Вулси пытается отыграться на королеве Екатерине, которая, как вы помните, приходится императору Священной Римской империи родной тёткой. «Мы не знаем точно, на что именно так разобиделся Вулси. Напролёт с Толедо или ещё на что...» Ведь он хотел стать папой римским, и у Карла были все возможности это устроить. Но то, что отношения с императором у него были крайне напряжёнными — исторический факт. Оба дворянина ещё не исчерпали темы для разговора, но первый вдруг спохватывается, что «здесь, пожалуй, могут нас подслушать» и предлагает «ко мне пойдёмте, там поговорим». На этой оптимистической ноте... Оба персонажа покидают сцену.